Джойс Синклер напряженно работала над пьесой для стюарда Ринтула, лорда Стинхерста, и нигде в кабинете не было ни малейшего упоминания о ней. Ни проекта, ни плана, ни списка действующих лиц, ни клочка бумаги с набросками. Кто-то уж побывал до них в этом доме. «Я подкину вас, Вектонс, — сержант сказал Линли, — когда они вышли, — и направился к своему серебристому Бентли вокруг которого собралась стайка восхищенных школьников, заглядывавших в окна и уважительно поглаживающих вас сверкающие крылья. — Давайте съездим завтра в Порт-Хилл-Грин с утра пораньше. — Выедем в половине восьмого? — Отлично, сэр. — А подкидывать меня не надо. Сяду в подземку и спокойно доеду. Метро тут рядом на углу, Хит-стрит и Хай-стрит. Линли остановился, повернулся к ней. — Не глупите, Барбара. Это займет целую вечность. Пересадкой, бог знает сколько остановок, садитесь в машину. Это звучало как приказ. Нужно было срочно придумать какую-то отговорку, не вызвав при этом его гнева. Она просто не могла тратить драгоценное время на ненужную поездку до дома. Ее рабочий день еще не закончился, хотя он об этом и не подозревал. Не задумываясь о том, насколько неправдоподобно это прозвучит, она выпалила первое, что пришло ей в голову. — Вообще-то у меня свидание, сэр. — сказала она, потом сообразила, что хватило через край и добавила. — Ну, не то чтобы настоящее свидание. Так, случайные знакомые Вот решили вместе поужинать, а потом посмотрим тот новый фильм в Адеоне. Она невольно сморщилась, выдав столь банальный вариант вранья, и мысленно взмолилась, чтобы в Одеоне действительно шел новый фильм. И если нет, пусть он об этом не узнает. — О, понятно. Ну что ж, я его знаю. — Черт! — — воскликнула она про себя. — Нет, с этим парнем я познакомилась на прошлой неделе, в супермаркете, между прочим. Мы столкнулись с тележками где-то между консервированными фруктами и чаем. Линли улыбнулся. — Вообще-то именно так и завязываются настоящие романы. — Подбросить вас до подземки. — Нет, я пройду. Увидимся завтра, сэр. Он кивнул и пошел к машине, провожаемой ее взглядом. В одно мгновение его окружили взбодражные дети. — Это ваша машина, мистер? А сколько она стоит? Эти кожаные сиденья, да? А можно мне порулить? Барбара услышала смех Линли, увидела, как он прислонился к машине, сложил руки и уже через секунду по-свойски беседовал с этой шумной компанией. — Как это на него похоже, — думала она. За двое суток он спал всего три часа. Земля того, и у него под ногами, а он все равно находит в себе силы, чтобы выслушать детскую болтовню. Наблюдая за ним со стороны, хорошенько представив морщинки от смеха в уголках глаз, характерную чуть косую улыбку, она поймала себя на мысли, на что же в сущности она может пойти, чтобы защитить этого человека, уберечь от краха его карьеру и жизнь. На все решила она и двинулась к подземке. Когда в восемь часов тем же вечером Барбара добралась до дома Сент-Джеймса на чейн в Челси, шел снег, в темно-желтом свете уличных фонарей снежные хлопья напоминали осколки янтаря, падавшие вниз, чтобы укрыть тротуар, машины и замысловатые узоры кованых железных балконов и оград. На метель снегопад не тянул, но все равно был достаточно, чтобы устроить пробку на набережной Виктории в квартале отсюда. Гул проезжавших автомобилей был значительно глуше, чем всегда, зато то и дело звучали раздраженные гудки, что вполне можно было понять. Барбаре открыл Джозеф Коттер, который играл в жизни Сен-Джеймса необычайную и двойную роль слуги и тести. Барбара предполагала, что ему не больше пятидесяти. Он был лысоват, невысок и коренаст. Этот мужчина был настолько не похож на свою стройную и гибкую дочь, что. Первое время после знакомства с Деборой Сент-Джеймс Барбара не подозревала, что этот человек имеет к ней какое-то отношение. Он держал серебряный поднос, накрытый для кофе, и всячески старался не споткнуться длинношерстную таксу и пухлого серого кота, которые велись у него под ногами, требуя внимания. Вся троица отбрасывала причудливые тени на темную обшивку стены. «Ну-ка, тихо, печь! Аляска!» — прикрикнул он прежде чем повернуть своим румяным лицом к Барбаре. Пес и кот отступили на подобающие шесть дюймов. — Входите, мисс э, сержант. — Мистер Сэнджеймс, джеймс сейчас в кабинете. Он критически оглядел. — Вы еще не ели, барышня? Те двое только что закончили. Я сию минуту принесу вам перекусить, хорошо? — Спасибо, мистер Коттер, я бы что-нибудь съела. Если честно, у меня с самого утра не было во рту ни крошки. Коттер покачал головой. — Полиция, я только, — сказал он очень одобрительно. Вы подождите там, если я принесу вам чего-нибудь вкусненького. Он стукнул в дверь рядом с лестницей и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Барбара вошла за ним в кабинет Сент-Джеймса. В этой комнате, одной из самых приятных в доме Натчейн Роу, высились битком набитые книжные шкафы, висело множество фотографий, царил интеллектуальный беспорядок. В камине горел огонь, пахло кожей и бренди тот уютный аромат, что бывает в мужском клубе. Сент-Джеймс занимал кресло у камина, его покалечная нога покоилась на потертом пуфике, а напротив него свернулась клубочком в углу дивана леди Хелен Клайд. Они сидели молча, как давно женатые пары и друзья, настолько близки, что им не нужны слова. — Пришла сержант мистер Сент-Джеймс, — сказал Коттер, торопливо поставив на низкий столик у огня под нос кофе. Вот близки пламени играли на фарфоре, мерцали золотыми бликами на подносе. Совсем голодная, так что я сейчас все устрою, если вы сами разольете кофе. Полагаю, мы с этим справимся, опозорив вас не более двух-трех раз, Коттер. Если остался шоколадный торт, не принесете ли еще один кусок для леди Хелен? Она просто умирает, хочет еще. Но ведь вы ее знаете, уж слишком воспитанная, чтобы просить добавки. Он, как всегда, сочиняет, перебила леди Хелен. Это он для себя просит, но знает, что вы на это посмотрите неодобрительно. Коттер смотрел на одного, а на другую, ничуть не обманутый их пикировкой. — Два куска шоколадного торта, — с нажимом произнес он, — а также ужин для сержанта. Смахнув пушинку с рукава своей черной куртки, он вышел из комнаты. — У вас вымотанный вид, — сказал Сен-Джеймс Барбари, когда Коттер ушел. — У нас у всех вымотанный вид, — добавила леди Хелен. — Кофе, Барбара? — Не меньше десяти чашек, — ответила она. Стащила у себя пальто и вязаную шапку, бросила их на диван, и подошла к огню, отогреть онемевшие пальцы. — Снег идет. Леди Хелен поежилась. После выходных я слышать не могу эту фразу. Она передала Сент-Джеймсу чашку кофе налила еще две. — Я очень надеюсь, что ваш день оказался более продуктивным, чем мой, Барбара. Проведя пять часов за изучением прошлого Джеффри Ринтула, я начала чувствовать себя работником одного из этих ватиканских комитетов, который рекомендует кандидатов для канонизации. Она улыбнулась Сан-Джеймсу. — Ты выдержишь этот рассказ еще раз? — Просто жажду его услышать, — отозвался он. — Я сразу вспоминаю свое собственное постыдное прошлое, испытывая подобающее чувство вины. — Так тебе и надо. Леди Хелен вернулась на диван, тряхнув головой, чтобы отбросить несколько легких прядей, упавших ей на щеку. Она скинула туфли, подборола под себя ноги и отхлебнула кофе. Даже измученная она так грациозно, подметила Барбара, совершенно уверена в себе, абсолютно непринужденно. Находить в свое обществе всегда испытание, потому что чувствуешь себя такой неуклюжей, такой непривлекательной. Глядя на ее сдержанную элегантность, Барбара спросила себя, как может жена Сен-Джеймса спокойно воспринимать тот факт, что ее муж и леди Хелен трижды в неделю работают бок о бок в лаборатории на верхнем этаже этого дома? Леди Хелен взяла свою сумочку и вытащила оттуда маленький блокнот в черной обложке. Проведя несколько часов в обществе Дебриты Берка, Ежегодный справочник дворянства, издается 1802 года. И мелкопоместного дворянства, не говоря уж о сорокоминутном телефонном звонке с моим отцом, который знает все о каждой титулованной особе. Я смогла составить довольно примечательный портрет нашего Джеффри Линтула. Давайте-ка взглянуть. Она открыла блокнот, ее глаза скользнули по первой странице. Так родился 23 ноября 1914 года. Его отец был Фрэнсис Ринтул, четырнадцатый граф Стинхерст, а его матерью Астрид Селверс, американка-дебютантка в духе вандербилтов, которая, по-видимому, имела дерзость умереть в двадцать пятом году, предоставив Фрэнсису растить троих маленьких детей. Что он и сделал очень успешно, учитывая достижения Джеффри. Он больше не женился, никогда и даже, похоже, не позволял себе неосмотрительных связей равнодушные отношения к сексу, по всей видимости, их фамильная черта, как вы точешь заметьте. Разве?, спросила Барбара. А как же роман Джеффри с его невесткой? Случаются исключения, признал Сент-Джеймс. Леди Хелен продолжала. Джеффри учился в Хэру и Кембридже. Закончил Кембридж в 1936 году с отличием по экономике, плюс разнообразные награды за речи и дебаты, которые продолжались бесконечно. Но на него никто не обращал особого внимания до октября 42 года. Он и в самом деле оказался удивительным человеком. Он сражался с Монтгомери в 12-дневной битве при эль аламейни в Северной Африке. Его звание — капитан, танкист. Видимо, в один из самых тяжелых дней сражения его танк был выведен из строя немецким снарядом. Так вот, Джеффри удалось вытащить из горящего танка двух раненых товарищей и оттащить их в безопасное место более чем на милю. Это при том, что он и сам был ранен, и его наградили крестом Виктории. — И такой человек похоронен где-то в глуши, в заброшенной могиле? — прокомментировала Барбара. — Мало того, — сказала леди Хеллен, — несмотря на серьезное ранение, которое давало ему полное право не участвовать в боевых действиях, Он продолжал воевать в составе союзных сил на Балканах. Черчилль пытался там сохранить британское влияние при потенциальном превосходстве русских, и, видимо, Джеффри сделал с его доверенным лицом. Когда Джеффри вернулся с фронта, стал работать в уайт на Министерство обороны. Удивительно, что такой человек не баллотировался в парламент. Его просили неоднократно, но он ни в какую. И никогда не был женат, нет. Сен-Джеймс шевельнулся в кресле, и леди Хельн подняла руку, чтобы остановить его. Потом, не говоря ни слова, встала и налила ему вторую чашку кофе. Когда он положил слишком много сахара, лишь нахмурилась и молча же забрала у него сахарницу, куда он в пятый раз запустил ложку. — Он был гомосексуалистом? — спросила Барбара. — Если и был, то осмотрительным, независимо от предмета романа, которые могли ему у него быть. Недуновение скандала вокруг него нигде. Даже о том, что связывает его с женой лорда Стингерста Маргарет Тринтл? Абсолютно ничего. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, — заметил Сэн Джеймс. А что у вас, Барбара? Но не успела она достать с кармана пальто свой блокнот, как вошел Коттер с обещанной едой. Торт для Сэн Джеймса и леди Хелен, холодное мясо, сыр и хлеб для Барбары. И еще она увидела третий кусок торта для завершения ее импровизированной трапезы. Она улыбкой поблагодарила Котра, и он дружески подмигнул ей, проверил, не остыл ли кофейник, и исчез за дверью. На лестнице в коридоре послышались шаги. Сначала поешьте, — посоветовал леди Хелен. — Глядя, на этот шоколадный торт, боюсь, я не услышу ничего из вашего рассказа. Мы сможем продолжить, пока вы поужинаете. С благодарным кивком за столь мило завуалированное понимание очень типичное леди Хелен, Барбара с жадностью военнопленного набросилась на еду, умяв три ломтя мяса и два толстых куска сыра. Наконец, поставив перед собой свой торт, еще одну чашку кофе, она достала блокнот. Я несколько часов листала в публичной библиотеке подшивки, но все, что смогла найти, свидетельствует об одном. Смерть Джеффри не таит в себе ни малейших загадок. Большую часть я взяла из газетных очерков о дознании. В ночь, когда он умер, точнее, ранним утром 1 января 1963 года, в Эстербуре была страшная метель. — Вполне вероятно, учитывая, какая погодка выдалась в эти выходные, — заметила леди Хелен. Так вот, по словам полицейского, отвечавшего за расследование инспектора Гленкалви, Калви, участок дороги, где произошел несчастный случай, обледенел. Ринтул потерял управление на крутом двойном повороте, машина прокинулась снабок и несколько раз перевернулась. Его выбросило из нее? По-видимому, нет, но у него была сломана шея, а тело обгорело. При этих словах Лиди Хелен повернулась к сен-Джеймсу Не может ли это означать? В наше время тела не подменивают, — Хелен перебил он. Не сомневаюсь, что они установили его личность, взяв карту Дантиста и сделав рентгеновские снимки. Кто-нибудь был свидетелем? — Авария, Барбара. Более всего подходящим свидетелей человеком был хозяин Хилвью Фарм. Он услышал грохот аварии и первым прибыл на место происшествия. И его имя? — Хью Килбрайт. — Отец Гоувана. Они с минуту переваривали эту информацию. Огонь затрещал, добравшись до отвердевшего пузыря смолы. — Вот я и думаю, — медленно продолжала Барбара. Что же на самом деле имел в виду Гован, когда сказал «нам» те два последние слова «не видел»? Конечно, сначала я думал, что они имеют какое-то отношение к смерти Джой, но, возможно, и совсем никакого. Может быть, они относились к чему-то, что рассказал ему его отец, к тайне, которую он хранил. Это вполне возможно. И еще кое-что. Она рассказала им о своих поисках в кабинете Джой Синклер — об отсутствии каких бы то ни было материалов по пьесе, заказанной лордом Стинхерстом. Сент-Джеймс сразу оживился. Были какие-нибудь признаки взлома? Ничего такого я не заметила. Мог быть, крючка то еще? — спросила леди Хелен, а затем продолжала. Нет, тут что-то не так. Верно? Все интересующиеся пьесы находились в Эстербри. поэтому как мог ее дом... Если только кто-то не поспешил назад в Лондон и не удалил все из кабинета до вашего приезда, все же это маловероятно. И вряд ли возможно. Кроме того, у кого мог быть ключ? Думаю, у Айрин, у Роберта Габриэля, может быть, даже...» Барбара заклибалась. «У Риса?» — спросила леди Хелен. Барбара ощутила неловкость. В том, как леди Хелен произнесла имя этого человека, Барбаре открылись целые миры. Возможно. В счет за телефон был ряд звонков ему, они перемежались с звонками в местечко под названием Порт Хилгрин. Преданность Линли удержал ее от пересказа других сведений. Лед, по которому она ступала в ходе этого частного расследования, и так слишком тонок, а леди Хеллин могла нечаянно или намеренно сообщить кому-то еще любую информацию. Но леди Хеллин не потребовала дальнейших объяснений. И Томми считает, что Порт Хиллгрин каким-то образом дает рису мотив убийства. Разумеется, он ищет мотив, он мне так и сказал. Однако ничего из того не приближает нас к пониманию пьесы, Джой, не так ли? Сент Джеймс смотрел на Барбару. «Вассал», — произнес он, — «это что-нибудь вам говорит?» Она наморщила лоб. Феодализм и феоды, а это должно знать что-нибудь еще. Это как-то связано со всем делом». — ответила леди Хелен. — Это единственный фрагмент пьесы, который врезался мне в память. — Почему? Потому что для всех, кроме членов семьи Джеффри Ринтула, он был бессмыслен, а ему был абсолютно понятен. Они все всполошились, когда услышали слова персонажа о том, что он не станет еще одним вассалом. Это был похожий на семейный код, который был понятен только им. Барбара вздохнула. — И куда мы отсюда пойдем? Ни Сен-Джеймс, ни леди Хелен ей не ответили. — Их раздумья были прерваны звуком открывшейся входной двери и приятным женским голосом, позвавшим «Папа, я дома! Промерзла насквозь и умираю от голода! Съем все, что угодно, дожбив штекс и пирог с почками, так что сам можешь судить, насколько я близка к голодной смерти!» И она весело рассмеялась. Откуда-то сверх их этажей донесся строгий голос Коттера «Твой муж подъел в доме все до последней крошки, милая!» Это научит тебя, каково предоставлять бедного человека самому себе на все это время и куда только катится мир. Саймон, он уже дома так скоро. В коридоре раздались торопливые шаги, дверь кабинета распахнулась и Дебора Сент-Джеймс воскликнула: "Любовь моя, ты не..." Она резко замолчала, увидев женщин, посмотрела на мужа и стащила с головы берет кремового цвета, выпустив на волю. Непослушные медно рыжие волосы. Одета она была, как деловая женщина, прекрасное пальто из шерсти цвета слоновой кости поверх серого костюма и несла металлический кофр для камеры, который поставила у двери. — Я снимала на свадьбе, — объяснила она, — а потом еще на приеме. Уж думала, что никогда оттуда не выберусь. А вы уже в вернулись в Шотландию? Что-то случилось? На лице Сэн Джеймса появилась улыбка. Он протянул руку, его жена подошла к нему. — Я точно знаю, почему я женился на тебе, Дебора, — сказал он тепло, целуя ее и запустив руку ей в волосы, — из-за фотографии. — А я всегда думала, что из-за того, что ты совсем спятил от моих духов, сердит, — сердито отзвалась она. — Нисколько. Сэн Джеймс выбрался из кресла и подошел к своему письменному столу. Покопавшись в большом ящике, он извлек оттуда телефонную книгу, которую тут же открыл. «Что это ты делаешь?» — спросил его леди Хелен. Дебра только что дала нам ответ на вопрос Барбары», — ответил Сан-Джеймс. «Куда мы отсюда пойдем?» «К фотографиям», — он взялся за телефон. «И если не существуют, Джереми Винни, вот кто может их достать?»